Глава 25 Картина, где один человек без доспехов преграждает путь нескольким десяткам механикусов, выглядит бредовой, по меньшей мере. Так что колонна даже не замедлилась. Просто головные пилоты подняли руки с дисковыми пилами и запустили вращение. Я позволил всем своим противникам выйти из-за поворота. И лишь после этого применил дар. Асфальт на долю секунды стал зыбким, бесплотным, а потом вновь отвердел. Этого хватило, чтобы замуровать моих оппонентов по колено в дорожное покрытие. И не только в полотно, но и в гравий под ним, а также в скальную породу. Так что сколько ни дергайся, а толку ноль. Как говорится, отступать некуда позади фазис. Убедившись, что вражины завязли, я раскрутил над головой цепь и неспешно двинулся вперед. Мой сверхтонкий слух доносил обрывки радиопереговоров. Пилоты толком еще не поняли, что происходит, но уже забеспокоились. Те, что помощнее, попытались вырваться из капкана. Взревели движки, загудели сервоприводы. Я сделал последние шаги и резко удлинил цепь на последнем взмахе. Кама, сверкнув в лунном свете, прочертила смертельную дугу по диагонали и вошла острием в подбородок ближайшего пилота. У меня был достаточно длинный серп, так что лезвие без особых проблем достало мозг. Что же касается обшивки меха, то она попросту утратила материальность. Рванув цепь на себя, я забрызгал кабину черными каплями. Мех застыл в дурацкой позе с отведенной за спину рукой. Дисковая пила больше не вращалась, приводы не гудели, топливо не расходовалось. Машина умерла вместе с человеком, который ею управлял. Я снова крутанул цепь и, не обращая внимания на диск, разрезавший в кавычках меня пополам, вспорол горло второму пилоту. Не замедляя амплитуды вращения, шагнул вперед Сделал еще один оборот, удлинил цепь и вогнал Каму в висок третьему противнику. Началась паника. Лучшие пилоты девяти родов ничего не могли противопоставить мальчишке с кусарегамой. Я шел вперед, вращая цепь, и методично уничтожал тех, кто стоял на моем пути. Мехи частично лишались материальности. Ровно настолько, чтобы пилот не упал на асфальт, но броня пропустила удар. То есть убирал вещественность кабины и бронированного фонаря. Некоторые пытались драться. Пригибались, уклонялись, размахивали пилами и умирали на втором-третьем обороте цепи, потому что со мной такие фокусы не прокатывают. Я просто шел сквозь ряды мехов, оставляя за спиной трупы и отключившиеся бортовые системы. Оглянуться не успел, как вывел из строя дюжину боевых шагателей. А потом из ниоткуда нарисовались прыгуны. Четверо. Пришлось отвлечься, потому что эти ребята злобно атаковали меня с четырех сторон, размахивая короткими клинками. «Тень убить сложно». «Я сделался бесплотным и отступил сквозь ноги металлических исполинов, разрывая дистанцию. После этого выбросил цепь с грузом, обмотал руку ближайшего противника, дернул на себя. Завалив бойца на колени, метнулся вперед, отвел цепью танто, перехватил ведущую руку и тут же ударил врага серпом в глаз». Второй прыгун исчез и спустя мгновение появился у меня за спиной. Очень удивился, ткнув ножом в пустоту. И перестал удивляться, потому что уже не мог. Пришлось хрипеть, булькать и зажимать рассеченную артерию, из которой хлестала кровь. Оставшаяся пара решила действовать синхронно. Парни телепортировались таким образом, чтобы тыкать в меня железками с двух сторон, но это не прокатило. Пропустив удары сквозь себя, меняю положение и на развороте вскользь задеваю горло одного из оппонентов серпом. Пока тот падает, отправляю шипованный груз последнему прыгуну голову. С хрустом проламываю дурную черепушку, возвращаю цепь назад, перехватываю в середине и оборачиваюсь на шум. Что ж, никто не хотел умирать. Пилоты вылезали из кабин. Человек сорок, все слабые, одаренные. Вот только видение ситуации у парней было неоднозначное. Человек двадцать решили, что сумеют завалить меня толпой. Остальные поступили умнее, ломанулись назад. Только пятки засверкали. Ага, вот вам и хваленая армейская дисциплина. Хотя это же наемники, нерегулярная армия. Атаковать меня с помощью сверхспособности было логично. Вот только большинство известных мне пилотов либо импаты, либо очень слабенькие телепаты первого ранга. Простолюдины, на которых не работает сила крови. С точки зрения дворянства – неудачники. Таким людям не светит возвышение за счет развития дара, потому что первый ранг – их естественный потолок. А вот для управления мехами они годятся. Так что никто не подпалил мне зад, не заморозил, не запустил в голову булыжником. Никто не ускорился, поскольку все меты сейчас бились в поселки с моими людьми. Жалкие попытки ментальных атак уперлись в блоки, которые я научился выстраивать благодаря аркусу. Дальше началось истребление. Уже знакомая схема, при которой люди проваливаются в асфальт, застревают там и не могут пошевелиться. Я же прогуливаюсь и выкашиваю это воинство с помощью косарегамы. Когда я закончил, то был весь заляпан кровью и ошметками чужой плоти. В левой руке был зажат серп в правой цепь. Груз лежал на земле. Я осмотрел результаты своих трудов. Нереальное количество трупов, некоторые еще шевелились, но подняться им не суждено. Торчащие из земли мехи, часть с открытыми кабинами, фонари сдвинуты на безголовые бронированные торсы. Приборные панели отключены и не светятся. Даже лучи прожекторов не выхватывают из тьмы отдельные силуэты. Безмолвствующая высокотехнологичная орда. Почти 50 машин, и я остановил их все. Трансляция через Ольгу. Ну ты психопат. Это комментарий демона. Что там у вас нового? Держимся, но поступили сведения, что к нам летят дирижабли. Много? Радары засекли четыре объекта. И откуда летят? С востока, через горы. Когда прибудут... «Илона говорит максимум через час, если не изменится скорость, но мы думаем, что не изменится. Они и так выжимают максимум из движков». Я обдумал свои действия и отдал приказ. «Отправь за мной дирижабли вот сюда». Демонстрирую воспоминания, сгрудившиеся перед завалом из камней воины, прикрывшиеся щитами, ощетинившиеся пиками. Лишних вопросов демон не задавал. «Принято!» «Идти пешком — это вам не на спорткаре кататься». Но я и не собирался ходить пешком. Вместо этого забрался в кабину ближайшего витязя, предварительно очистив от крови и смотав кусоригаму. За последние месяцы я существенно прокачал скиллы пилотирования под чутким руководством Хасана, так что проблем с запуском шагателя не возникло». Чтобы вытащить машину из земли, пришлось сделать проницаемым небольшой пятачок и выбраться из этой полыньи на твердый асфальт. Получилось не с первой попытки, ведь надо было точно рассчитать глубину применения дара. Но я справился. Когда есть практика, управлять мехом несложно. Вы не крутите баранку, не тянете рычаги и даже не отдаете мысленные приказы то есть отдаете, но каббалистические контуры предоставляют сумасшедшую обратную связь. Возникает чувство, что вы и ваш мех — единое целое. Я набрал достаточно практики на нашем горном полигоне. Слишком мало для равного боя с противником уровня демона или моро, но хватит, чтобы пригнать эту машину из точки А в точку Б. Чтобы пройти через строй других мехов, Я был вынужден сделать их проницаемыми. Миновав застывшие в лунном свете шеренги, поддал газку и побежал в сторону поворота. План был простым. Зачистить остатки вражеского отряда, дождаться дирижабля и отправиться на уничтожение воздушных целей. Честно говоря, не представляю, куда мне девать все эти трофейные цепелины. Проще, наверное, продать если демон не станет жадничать и не заявить, что нам все это нужно для переброски союзных войск к чужим усадьбам. С него, если честно, станется. В ущелье тяжелая поступь Витязя звучала жутковато. Словно бежал небронированный агрегат, а какой-нибудь древний титан, разгневанный и жаждущий разрушения. Это было недалеко от истины. Меня за последние месяцы успели изрядно достать все эти любители легкой наживы. И ведь не успокаиваются. Спидометр показывал, что я несусь вперед на 45 километрах в час. А расстояние было не таким уж и большим, так что я добрался до завала минут за 10-15. В воздухе уже маячила черная тень. К нам приближалась неповоротливая туша десантного дирижабля. «Эх, а почему я не умею телепортироваться?» Что самое веселое, вражеские бойцы успели раскидать каменюки с дротиками, расчистить проезд и сгруппироваться для боевых действий. Я на них налетел совершенно неожиданно, на полтора километра раньше, чем рассчитывал. Значит, вызвали кинетика, гады. Первыми ехали байкеры-копейщики, за ними маршировала тяжелая пехота. Завидев меня, оппоненты среагировали с запозданием. Ещё бы, я бежал вперед, сидя внутри их машины. С родовым гербом, если мне память не изменяет Кротовых, на груди. При этом они не дорубили, почему Витя снесется на всех парах к ним. Я же не стал заморачиваться техникой, а вместо этого организовал масштабный разгром. По традиции закатал в асфальт и байки, и пехотинцев, Причем последних аж по пояс. Врубил дисковые пилы на обеих руках и устроил кровавую жатву. Тупо врубился в их строй, сея смерть направо и налево. Кого-то банально давил, кому-то сносил головы, разрезал вдоль туловища, невзирая на броню, отсекал руки. Брызги летели во все стороны, сыпались искры, слышались визг металла, скрежет и вопли умирающих. Я даже проницаемостью не заморачивался, а бездвиженные солдаты ничего не могли противопоставить. А вот броневики с вращающимися лезвиями мне не понравились. На поверку там еще были выдвижные клинки, но меня попытались снести массой, бросив в атаку обшитые тяжелыми пластинами туши. Что интересно, они даже своих давили в погоне за призрачным шансом нанести мне ущерб. Не получилось, не срослось. Я сделал эти тачки проницаемыми, позволив им пронестись сквозь ряды латников, а потом закатал в асфальт. Ох, и долго же придется чинить полотно. Латники пытались выставлять щиты, закрываясь от моих циркулярок, но хренушки... Я топтал этих ребят, сбивал щиты коленями, а их владельцев скрывал точно консервные банки. Минут через десять все было кончено. С экипажами броневиков я разобрался, сделав машины бесплотными. Вырезал всех, кто находился внутри, а затем переключил свое внимание на мотоциклистов. Там некоторые ухитрились сбежать, побросав застрявшую технику и копья. Я никого не преследовал. Все равно бегут они в правильном направлении, подальше от Красной Поляны. Я уже никого не резал, ибо все были мертвы, когда со мной связался демон. «Шеф, не хочу отвлекать, но вражеские дирижабли приближаются к поселку. Там ребята спрашивают, ты хочешь прямо в мехе на борт подняться?» Пришлось обратить внимание на наш цепелин, который завис неподалеку. Аппарат не мог приземлиться на шоссе, но сбросил вниз веревочную лестницу. По ней механикуса не протащишь. Да и зачем? В воздухе у меня совершенно другая тактика. Сменив конфигурацию «Витязя», открываю кабину и отключаюсь. Прыгаю на исковерканный асфальт. Сто лет не лазил по веревочным лестницам. Дирижабль неплохо маневрировал в ущелье, помогая себе винтами. Люк, через который мне предстояло взобраться на борт, находился метрах в пятнадцати над головой. К счастью, я не страдаю боязнью высоты. В рубке сидели знакомые гвардейцы. Кажется, я с ними уже летал. «Жду ваших распоряжений!» — гаркнул первый пилот. «Ты держишь связь с радарной установкой?» уточнил я наблюдая за тем как воздушное судно поднимается над ущельем что по нашим врагам пилот замялся и выдал первый дирижабль появится из-за гор с северо-востока через 20 минут остальные движутся с востока и юго-юго-востока но прибудут позже через полчаса и 40 минут соответственно большой разброс я покачал головой Действия противника казались несколько неслаженными. То есть они договорились напасть на меня одновременно, и силы подтянули, и даже какую-то стратегию разработали, провели разведку, узнали про ловушки, тут вопросов нет. Но вот отдельными отрядами и цепелинами, похоже, командовали военачальники из разных родов, что, безусловно, облегчает мою задачу. «Идем на перехват первого борта», — принял я очевидное решение. «Успеваем?» Мои ребята уже успели втянуть веревочную лестницу, закрыть люк и набрать высоту метров тридцать. За переборками слышался мерный гул двигателей и рокот вращающихся винтов. Первый пилот сверился с показаниями приборов. «Успеваю, Ваше благородие!» «Впритык, конечно! Думаю, перехватим их у самой границы поселка!» «Поднажмите, парни, — я посерьезнел, — это надо сделать не над жилыми домами».